Глава 2 Фантом. Кадавр успешно сгенерирован. Имя? Нет. Назначить? Уровень 38. Особенности 4 из 5 возможных. Увеличенная защита, эфирный выброс, парализация жертвы, таран. Целостность 85 тысяч. Астральная энергия 50 тысяч. Доступна для изучения астральная профессия мастер-кадавров. Желаете изучить? «Я не смог сдержать победного вопля! Получилось, черт побери!» При поддержке такого кадавра удастся существенно ускориться и достигнуть первой контрольной точки уже через 3-4 часа. Да еще и профессию система предложила изучить. Шивас предполагал, что так все и случится, и категорически настаивал на этой профи, потому как она открывает массу дополнительных возможностей по конструированию и усилению кадавров, а также позволяет передавать или продавать их другим игрокам. Фишка в том, что для использования астральных кадавров даже не обязательно открывать соответствующий функционал. Понятное дело, что боевых кадавров светить на материальном плане нельзя. Хаос тут же подумает, что я открыл полный астральный функционал, но есть же и вспомогательные виды. Думаю, друзьям не помешает дополнительная защита или, скажем, батарейка, способная делиться маной, хитпоинтами или бодростью в зависимости от ситуации. Причем таких незримых помощников не смогут обнаружить даже боги, так что профу по-любому беру. Изучена профессия мастер-кадавров, ранг профессии первый профессиональный опыт 0 из 100 необходимых, получено профессионального опыта плюс 50, получен бонус для обладателя астрального ключа, профессиональный опыт x 10 получено профессионального опыта плюс 500, ранг профессии мастер-кадавров повышен, плюс 1. Получено плюс 1 очко свободных астральных атрибутов. Текущий ранг профессии 2. Опыт 400 из 250. Ранг профессии мастер-кадавров повышен. Плюс 1. Получено плюс 1 очко свободных астральных атрибутов. Опыт 150 из 500. А вот и обещанная Шивасом плюшка подвалила. Астральный черток это особенное место. Можно сказать резиденция небожителя на низших планах. Он буквально пропитан энергией своего создателя, и любой игрок, получивший доступ в столь уникальное место, получает море самых разнообразных бонусов. Даже обладание ключом к чертогу увеличивает получаемый профессиональный опыт в 10 раз, а когда я доберусь до чертога, то смогу конструировать мощнейших кадавров со стопроцентным шансом на успех. Шивас был, в смысле пока еще есть, миролюбивое божество». Нет, в случае необходимости он может и по шее своим врагам надавать, что и было продемонстрировано в бою с Драйдексом. Но все же его главным приоритетом было созидание. Он покровительствовал мастерам и сконструировал свой астральный чертог соответствующим образом. Он даровал астральные ключи достойнейшим мастерам, которые своим упорным трудом и деяниями заслужили столь высокую привилегию. «Мне важно как можно быстрее добраться до Астросити и пробиться к астральному чертогу». Скорее всего, город захвачен сотнями тысяч астральных сущностей, но Шивас рассказал о тайном проходе, которым я и собираюсь воспользоваться. Ну а потом прокачка выйдет на совершенно иной уровень. Знай себе, клепай кадавров из чертога, а они будут чистить город от мобов. Красота же! Главное, чтобы Драйдекс не добрался до Астрасити первым и не снял все сливки. «Будешь чупакаброй!» Заявил я, и система тут же проинформировала, что после присвоения имени кадавра уже будет невозможно передать другим игрокам. «Серьезно?» – раздался в голове укоризненный голос тени. «Ну а как еще назвать такую страхолюдину?» – улыбнулся я. «Можно звать его сокращенно. Чупик, например». Отвечать подруга не стала, но создала прямо у меня перед глазами иллюзию своего лица, где притворно закатила глаза. «Хм, а как она это вообще делает?» «Неожиданно», — подумал я. Сет архидемона остался на материальном плане, и ни одна обилка не работает, а тень легко пользуется иллюзиями. «Это не иллюзии», — вновь подслушав мои мысли, ответила Искин. «Это астральный морок, сырая энергия, которой я придала определенную форму. Твой навык астральная энергетика позволяет проделывать такие безобидные фокусы». Дальше стало не до разговоров. Среди деревьев замелькали силуэты десятков астральных сущностей. Подчиняясь мысленному приказу, Чупик рванул в бой и буквально порвал первого моба на клочки, хотя тот был выше его по уровню. После такого на бедного Чупика обрушилась целая лавина монстров, но он с честью выдержал этот коллективный натиск, да еще и бил в ответ – Причем бил так, что только астральная плоть во все стороны летела, а когда припекала особенно сильно, сворачивался в клубок, как ежик, и таранил врагов, насаживая их на иглы. Стоять в стороне я не стал и подключился к веселью. Покоцанные, а зачастую и парализованные мобы не могли ничего противопоставить астральному клинку и магическим ударам, так что бой завершился довольно быстро. У астрального тела даже целостность не просела, а повреждение чупика я зарастил за счет тушек поврежденных врагов. Приручать никого не стал. Лучше дождаться, когда на пути встретится кто-нибудь более интересный, чем рядовые астральные сущности, а вот для крафта, экипировки и усиления кадавра материала предостаточно. Надоело ходить почти голым, да и эликсиров надо понаделать, мало ли что. Полчаса, и я стал выглядеть куда более презентабельно. Фишка астрального плана в том, что можно придать своей экипировке абсолютно любой внешний вид. Хочется имитировать легендарный сет из чешуи сумрачного дракона. Свойства предметов, правда, от этого не изменятся, но выглядеть персонаж будет круто. Я не стал особо напрягаться и сделал предметы похожими на мой сет архидемона. Круче него я еще в Эстере ничего не встречал. Жаль только, что моим кустарным поделкам ну прям очень далеко до свойств оригинала. Все, на что хватило моих скромных возможностей, это слегка увеличить защиту и добавить несколько пунктов к астральным атрибутам. Но я не унывал, ведь астральный план живет по своим законам. Каждый изготовленный предмет можно усиливать за счет побежденных сущностей. Надо просто как можно больше сражаться с мобами и с каждой победой становиться все сильней. Как обычно, есть и свои нюансы. До бесконечности усиливать предметы экипировки невозможно. У каждого материала есть свой предел. Чем сильнее моб из астрального материала, которого изготовлен предмет, тем больше его потенциал и меньше шанс сломать предмет при апгрейде. Ну а мы с Чупиком что? Шли и перемалывали все живое на своем пути. Если, конечно, астральные сущности можно было назвать живыми. Пару раз прошли по самой грани, когда нарвались на сильную тварь, но помогли навыки. Астральный охотник показал себя во всей красе, и в совокупности с кадавром этого хватило для победы над мобом аж 123 уровня. Думаю, не стоит упоминать, что я не стал его убивать, а захватил и заставил служить себе. Усиливать им Чупика посчитал нецелесообразным, гораздо лучше использовать его как основу для следующего кадавра, но для этого надо немного подтянуть профу. Сейчас я могу иметь на вооружении только одного модифицированного Пэта, Но астральная сущность эфирного рыцаря сильна и так. Последний слот Чупику я все же заполнил. Теперь его призрачные щупальцы не просто парализуют врагов, но и обладают сотнями зазубренных игл в присосках, которые в буквальном смысле раздирают мобов на части. В уровнях мой астральный пэт тоже подрос. Этим кадавры и отличаются от обычных отловленных сущностей, которые всегда остаются с теми же свойствами. В общем, к первой контрольной точке я вышел заметно заматеревшим и уверенным в себе игроком 23-го уровня, а Чупакабрик достиг аж 52-го. На точно такой же хрустальной поляне нас ждал Страж Портала. Сам факт, что он жив, уже говорил о многом. Значит, Драйдекс пока не успел сюда добраться. Не факт, что он идет в астра этим же путем. Он может тупо о нем не знать, ведь лучше Шиваса астральный план не знает никто. Но может случиться и так, что эта гнида затаилась где-то поблизости и захочет напасть на ослабленного после схватки меня. Так что надо держать ухо востро. Трехметровая горилла 150-го уровня, тело которой усилено множеством шипов, выглядит очень внушительно. Но фишка в том, что у каждого хранителя есть слабое место, и благодаря шивосу мне оно известно. «Чит», — скажете вы, — «а пусть даже и так. Главное, что я могу в кратчайшие сроки добиться нужного мне результата». Должна же быть польза от сотрудничества с покровителем астрального плана. Повинуясь моим приказам, два специфических червя, которых с большим трудом удалось отловить совсем недавно, присосались к аури-боссы и начали накачивать мобы измененной энергией. Такое воздействие дезориентировало противника, замедляло, делало более слабым. И вот тут в него с разбегу влетел Чупик. Причем влетел не просто так, а свернувшись в клубок и ощетинившись сотнями игл. Туша Медва снесла стража портала и отбросила метров на пять. А потом Пэт, не давая ему опомниться, впился в гориллу монструозной пастью и начал рвать когтями и щупальцами. Затем к процессу подключился и эфирный рыцарь, который ударами клинка вгонял босса в состояние шока и еще больше дестабилизировал его астральное тело. «Я лишь по откату наносил магические удары и мониторил окружающую обстановку». «Не хочу показаться параноиком, но мне почудилось, что на краткий миг на опушке мелькнула знакомая фигура монструозного кузнечика в окружении разномастной свиты, но уверенным в этом на сто процентов я быть не мог. Вполне возможно, что это так разыгралось мое воображение. Похоже, придется срочно менять планы и практически сразу двигать ко второй точке». «Не нравится мне обстановка. Хорошо, что я подстраховался и отловил себе разведчика, который может быть незаметным даже на астральном плане, и сейчас он на всех парах мчится к тому участку леса». Насколько я понял, Драйдекс не является ловцом, хоть и способен создавать себе миньонов. шива упоминал, что способность формировать из собственного тела простейшие астральные сущности называется «мастер фантомов». При обычном раскладе такие сущности не слишком сильны, потому как могут выполнять лишь простейшие приказы. Если говорить прямо, то они тупые как пробка и могут нормально функционировать и вести бой только в связке с владельцем, что очень неудобно. Но благодаря своей основной специализации Драйдекс научился вселять в своих фантомов порабощенные души, что в корне меняет расклад. Из тупых исполнителей миньоны превращаются в полноценные боевые единицы, способные коммуницировать между собой и выполнять сложнейшие тактические приемы. Но в одном астральный ловец круче. Даже после отлова сущности сохраняют свои видовые умения, тогда как подчиненные драйдекса могут работать только за счет грубой силы. В общем, пока мои пэты забивали обезьянку, я подключился к зрению разведчика и наблюдал его глазами, как тот прочесывает округу, и увиденное меня совершенно не обрадовало. Моя интуиция не подвела. Драйдекс со своей свитой действительно ошивается неподалеку. Причем количество сущностей, которых он может одномоментно держать в подчинении, меня очень неприятно удивило. Уже можно называть их не свитой, а маленькой армией. Проклятие, неужели он все это время ошивался поблизости и шел по моим следам? Надо срочно сбросить эту сволочь с моего хвоста. Я не желаю привести Драйдекса к секретному входу в Астрасити. Вот только как мне провернуть это, я пока понять не могу. На этот счет Шивас не давал никаких рекомендаций. «Ты получил ключ к порталу. Желаешь активировать портал и покинуть астральный план?» – вывело меня из раздумий сообщение системы. «Ого!» Оказывается, мои зверушки уже успели прикончить босса. Вот почему Драйдекс так пока и не решился напасть. Понял, что может огрести, но эта скотина точно не перестанет меня преследовать. В отличие от меня, Драйдекс сделал ставку на количество, а не на качество, и непонятно, какая тактика принесет более ощутимый результат. Толпой можно забить кого угодно. — Тень, как обстановка на Альвии? — спросил у Искина я, и одновременно с этим начал поглощать энергию из туши босса. «Пока ничего срочного», – спустя пару минут ответила моя виртуальная спутница. «Но хочу отметить, что твое поведение может насторожить хаоса. Раньше ты так надолго не зависал на одном месте. В Озгуле есть храм, и он видит все, что происходит в этом замке». «Проклятие мне что теперь? Разорваться на две части!» – в отчаянии чуть не заорал я. «Спокойно, Джей», – проговорила тень. «Из сложившейся ситуации есть выход, но предупреждаю сразу, тебе это не понравится». «Вот только не надо тянуть кота за причиндалы!» раздраженно проговорил я. «Выкладывай уже, что ты там придумала!» «Все очень просто. Ты возвращаешься в свое тело и продолжаешь заниматься делами на материальном плане. Ну, а я сформирую себе фантомное тело и продолжу движение к Астросити». «Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Своим предложением тень только что взорвала мне мозг. По крайней мере, я точно забыл, как говорить, и только и мог что открывать и закрывать рот». «Ты это серьезно?» Все же справившись с первичным шоком, спросил я. «Вполне», — спокойно ответила Искин. «Я провела кое-какие изыскания на этот счет и пришла к выводу, что это возможно. Конечно, нужна определенная подготовка, но если задаться целью, то можно реализовать все прямо тут. Но я должна тебя предупредить, что такое разделение очень опасно, и в случае уничтожения Фантома я, скорее всего, погибну, а вместе со мной, с шансом, приближающимся к процентам, умрешь и ты». Я уже говорила, что тесно связано с нейронами твоего головного мозга. Так вот, моя гибель – это гибель части жизненно важных клеток, а, следовательно, и твоя гибель. Я понимаю, риск огромен, но другого варианта я не вижу. Можешь рассказать более подробно, как это будет реализовано?» Нервно потирая виски, попросил я. Голова была готова взорваться. «Астральный план существует по своим законам, Джей», – начала издалека тень. Я поняла это еще когда слушала рассказ Шиваса, а когда мы перенеслись сюда, то убедилась в этом лично. Ты часто был занят, Джей, и не замечал, как я отлучалась на несколько секунд, сформировав для себя астрального фантома. Это несложно, только нужна энергия. Поэтому этому же принципу работает Драйдекс». «Но как это нам поможет?» – все еще не понимал я. «Допустим, ты останешься на астральном плане, продолжишь движение к Астросити, но мое астральное тело же останется здесь». «В чем смысл?» «Поэтому я и сказала, что нужна подготовка, Джей». Терпеливо начала пояснять тень. «Можно использовать в качестве основы для фантома астральную сущность Стража Портала. Драйдексу такое не подвластно. Он генерирует фантомов за счет собственного тела, а потом восстанавливает его целостность. Зато твои навыки позволяют провернуть такой фокус. У Стража есть особое умение – привязка к месту». Если я права, то после формирования фантома получится, так сказать, сменить адрес. Мы привяжем твое астральное тело к фантому, потом ты покинешь астральный план, а когда вернешься, то сможешь переместиться ко мне. Очень удобный и простой механизм. Драйдекс ничего не поймет. Он будет уверен, что ты вернулся в Альвию. Может быть, даже какое-то время станет ждать твоего возвращения и готовить засаду. А в это время я буду идти к следующей контрольной точке». «А сил тебе хватит?» – задал я, пожалуй, самый главный вопрос. «У тебя же не будет поддержки, и все читерские навыки останутся у меня. Это слишком опасно». «Риск, несомненно, есть», – признала Тень. «Но нам придется на это пойти, чтобы оставить Драйдекса позади. Мне не придется пробиваться с боем. Я, по сути, стану мобом, одной из миллионов астральных сущностей этого плана, и большинство таких же сущностей попросту не будут на меня реагировать». «А если нападет кто-то агрессивный и сильный?» — все еще сомневался я. «Тогда я позову тебя, и мы вместе справимся с угрозой», — буднично ответила тень. «Повторюсь, у нас нет другого выхода, Джей, но я уверена, что справлюсь. Страж — сильная основа для фантома». «Как будем держать связь?» — принял решение я. «Подозреваю, что напрямую мы общаться больше не сможем». «Скорее всего, нет», — подтвердила опасение тень. Но я по-прежнему буду находиться на связи с Реалом и смогу передать тебе весточку через любого человека, который тут же войдет в Вирт и переправит это послание тебе. В идеале я хочу самостоятельно добраться до последней контрольной точки и лишь тогда призвать тебя. В тайный проход безопаснее идти вместе». «А ты уверена, что мне не надо повысить уровень, прежде чем соваться в Астросити?» – засомневался я. «Когда доберемся до астрального чертога, это уже будет неважно». «Кадавры сделают свое дело. Они будут чистить город, а опыт капать тебе. Шивас все учел. Самым опасным моментом плана был путь до астрального города. Благодаря фантому получится заметно ускориться. Вместо пары недель я планирую добраться до последней точки за пару дней. Мне ведь нет нужды сражаться со стражами и активировать порталы». «Но последний босс будет самым сильным», все еще не был до конца уверен я. «Как прикажешь его валить?» «Ну так я же буду развиваться», — резонно заметила Искин. «Совсем без драка обойтись не получится. Нам хватит сил, Джей». «Надо попробовать передать тебе под управление разведчика», — решил я. «Давай работать. Что мне надо делать?» «Ничего», — хихикнула тень. «Продолжай имитировать поглощение тела стража. Я все сделаю сама. Точнее, уже делаю, Джей. До завершения интеграции матрицы моей личности осталось примерно пять минут». «А такое возможно только на астральном плане?» – поинтересовался я. «К сожалению, да», – заметно погрустнела тень. «Кстати, чуть не забыла. Пока мы не объединимся, тебе нельзя покидать Вирт, иначе связь между фантомом и астральным телом может порваться, и тогда мы оба умрем». «Веселая перспективка», – нервно сглотнул я. «Не забывай, что я не человек, Джей», – погрустнела тень. «По своей сути, я машина и не допускаю ошибок». Ты уже смог убедиться в эффективности моих действий против гораздо более сильного противника. Убить меня будет крайне непросто. Так что спокойно занимайся делами на Альвии. Тебе еще два венца искать и готовить армию к походу вглубь континента». «Пообещай, что призовешь меня, как только на горизонте запахнет жареным», — попросил я у подруги. «Клянусь всеми моими шестеренками», — с теплой улыбкой в голосе ответила тень. А теперь не отвлекай меня. Процесс выходит на финальную стадию, и мне надо сосредоточиться. Готово. Спустя пять минут отчиталась тень. Я сменю облик и отойду подальше от поляны. Для этого придется забрать у тебя почти всю энергию. Как только я перемещу свою матрицу, прикрепи ко мне сущность разведчика. Ты прав, с ним безопаснее. До встречи, Джей. Улыбнулась тень, и ее голос стих. Огромная туша гориллы растворилась в пространстве, а вместо нее среди хрустальной травы промелькнула маленькая змейка. В этот момент я почувствовал, как лишился частички себя, и сердце защемило от тоски. Первый раз за много месяцев я остался без своей помощницы. Я больше не могу в любой момент мысленно обратиться к ней за поддержкой и услышать ставший родным веселый голос. Но это временно, тряхнув головой, привел себя в норму я. «Так надо. По-другому не получится достичь цели и спасти Землю. У тени своя работа, у меня своя». Мысленным приказом я отвязал от себя сущность разведчика и закрепил ментальную нить за зауползающей в сторону леса змейкой. Тень справится, я ей верю. Ну а мне действительно пора возвращаться на материальный план. Ключ от портала вошел в специальный пас, и установка начала оживать и наливаться светом. Жаль, что Драйдекс тоже может ею воспользоваться. Я не сомневаюсь, что как только я покину астральный план, враг окружит поляну и приготовит мне горячую встречу. Вот только его ждет жесточайший облом. Я чувствую связь с фантомом и знаю, что могу в любой момент оказаться рядом, стоит только захотеть. Драйдекс вряд ли останется здесь сам. Наиболее вероятно, что он постарается заблокировать меня за счет своей армии. «Но уж несколько часов форы тени будет достаточно, а когда враг поймет, что его провели, будет уже слишком поздно». «Выход!» – скомандовал я. «Ощущение стремительного полета, и вот я уже вновь на вершине башни Азгула, рядом с телом своего персонажа. В помещении полно народу, друзья собрались за круглым столом и что-то живо обсуждают. Похоже, на горизонте замаячили какие-то проблемы. Надо разбираться». «Эх, как же надоели эти вечные проблемы!» Вот бы забыть обо всем хотя бы на несколько дней и просто пожить в свое удовольствие. Но похоже, что эта мечта так и останется несбыточной. Ладно, прорвемся. Где наша не пропадала?